Тело как храм души. Во многих древних традициях тело считается укрытием нашего сердца и вратами нашей души. В йоге и других духовных традициях оно считается храмом души. Йогическая психология предполагает, что тело многослойно, и каждый слой, коши, дает доступ к разным путям познания. Мой опыт в разных областях мистических традиций подтверждает многогранность души, заключенной в теле. Многим людям, пережившим травму, сложно представить свое тело как безопасный священный сосуд для души. Они отвергают ощущение тела и счастливой жизни. Внутренний мир становится хаотичен и ужасен, а тело превращается в хранилище невероятной боли и страха. Люди, пережившие травму, чаще ассоциируют себя с выжженной и оскверненной землей, чем со святилищем. Главными задачами являются исцеление внутреннего мира, прививание сострадания, поиск возможностей и их исследование, первые шаги к принятию телесной осознанности и полноценной жизни. Это поможет открыть мудрость вашему телу и душе. Лесная осознанность происходит при слиянии внешнего мира с нашим внутренним. Есть две основные оси, которые задействуются в объединении и дают целостность. Взаимодействуя с людьми, событиями и обстоятельствами, всем, что находится снаружи, мы задействуем горизонтальную ось. Наше отношение с жизнью становится мостиком между двумя мирами. Внешняя связь проникает сквозь наше тело и дает возможность внутренней интеграции. Вертикальная ось позволяет нам объединить тело и душевный опыт, приоткрывая доступ к мудрости. Мы учимся устанавливать связь с мудростью нашей планеты и священным источником Божественного. Наше сердце является связующим звеном между вертикальной и горизонтальной осями. В ходе практики я обнаружила, что полезно не только проводить индивидуальную работу с клиентами, но и предоставлять им дорожную карту самостоятельных пошаговых действий. Каждый из них проводит много времени наедине со своей травмой, пытаясь справиться с подавляющими ощущениями. Я написала эту книгу, чтобы вы могли самостоятельно применять эффективные техники телесной осознанности. В этом руководстве вы найдете простые шаги, помогающие открыть дверь во внутренний мир. Вы научитесь разделять прошлое и настоящее, слышать мудрый внутренний голос, он станет вашим проводником на пути домой, к самим себе. Систему ТО можно воспринимать как карту и учебник. В этой книге описаны 9 ключевых навыков, которые помогут вам чувствовать себя как дома в своем внутреннем мире. Развивать тело как безопасное и священное место для отдыха и размышлений. Вы сможете жить полноценной счастливой жизнью, избавившись от влияния травм из прошлого.